Но здесь ты беспомощна, потому что я раскусил тебя. Признавайся, что все это правда. Признавайся!» В пароксизме гнев он вскочил и замахнулся на нее. Но ось даже не шелохнулась. Лицо ее было совершенно спокойно. Она казалась прекрасной статуей, отлитой из теплого прозрачного воска. Рука Харлана застыл в воздухе.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 Вот и все. Харлан поёжился. "Но ведь ты из скрытых столетий. Отвечай. Да?"